Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места и, наконец, выбрал один уголок, такой уединенный, что лучшего нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса, того самого леса, где я заблудился, когда возвращался домой с восточной части острова. Вся полянка занимала около трех акров. Лесо вступало я со всех сторон почти сплошной стеной, образуя как бы естественную ограду. Во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах. Я немедленно принялся за работу, и недели через четыре мой новый загон был огорожен настолько плотно, что можно было перевести в него кос. Теперь это не представляло большого труда, так как новые поколения кос утратили свою природную дикость. Я, не откладывая, отделил от ста до 10 молодых кос и двух козлов, и перевел их в новый загон. Еще некоторое время я употребил на окончательное укрепление изгороди и делал это, не торопясь, очень медленно. И все эти труды, все эти хлопоты порождены были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке, ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни близ него». После своего несчастного открытия, вот уже два года, как я распростился со своей прежней безмятежной жизнью, чему легко поверят все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнетом страха. С сожалением должен прибавить, что постоянная душевная тревога, в которой я пребывал в этот период, весьма дурно отразилась и на моих религиозных чувствах. Каждый вечер я ложился с той мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, что они убьют меня и съедят. И этот страх до такой степени угнетал мою душу, что лишь в редкие минуты я мог обращаться к Творцу с подобающим смирением и спокойным умиленным духом. Если я и молился, то скорее как человек, который взывает к Богу в своем отчаянии, потому что видит свою близкую гибель. И я могу удостоверить на основании личного опыта, что к молитве больше располагает мирное настроение духа, когда мы чувствуем признательность, любовь и умиление, и что подавленный страхом человек так же мало предрасположен к подлинно-молитвенному настроению, как к раскаянию на смертном одре. Страх – болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг, а как помеха молитве, страх действует даже сильнее телесного недуга, ибо молитва есть духовный, а не телесный акт. Но возвращаясь к рассказу, обеспечив себя таким образом живым провиантом, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии КОС. Как-то раз во время этих поисков я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется лодка. В одном из сундуков, привезенных мною с нашего корабля, я нашел несколько подзорных трубок. Но их со мной не было, и я не мог различить, была ли то действительно лодка, хотя проглядел все глаза, всматриваясь вдаль. Спускаясь к берегу с пригорка, я уже никого не видел. Так я до сих пор не знаю, что это был за предмет, который я принял за лодку. Но с того дня я дал себе слово никогда не выходить из дому без подзорной трубы. Добравшись до берега, это была часть острова, где, как уже сказано, я раньше не бывал, я не замедлил убедиться, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моем острове, как я воображал. Да, я убедился, что не попади по собственной милости проведения на ту сторону острова, куда не приставали дикари, я бы давно уже знал, что посещение ими моего острова — самая обыкновенная вещь, и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои каннибальские пиры. То, что я увидел, когда спустился с пригоркой и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями, черепами, скелетами костями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины.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 здесь ты, вероятно, и сидели бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры. Все это до того меня поразило, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу.